Глава тринадцатая Хюльда стояла у ларька с хот-догами на залитой лучами вечернего солнца улицы Тригвагата, когда зазвонил телефон. Она прокручивала в голове свою беседу с Сауки. Если верить Доури, то он никак не подходил под описание человека, заезжавшего за Еленой на внедорожнике. Увы, в ином случае Хюльда могла бы связать его с Еленой и продвинуться в расследовании. Мысль о том, что она бежит на перегонки со временем, не оставляла ее. Она попыталась ответить на звонок и при этом не испачкать куртку горчицей, кетчупом или майонезом. В этом она поднаторела, поскольку не первый год покупала в ларьке хот-доги. Ей зачастую приходилось даже стоять тут в очереди, и надо признать, в последние годы эта очередь становилась все длиннее. Многочисленные туристы толпились вокруг ларька. Кто-то ждал свой хот-дог, а кто-то уже пытался проглотить его, не оставив пятен на одежде. «Хюльда, это адвокат Алберт Албертсон. Его приятный голос, как и раньше, внушал доверие с первого слова. И Хюльда сразу же почувствовала, что у Алберта хорошие новости. У человека с таким голосом плохих не бывает. «Здравствуйте, Алберт». «Ну, как ваше расследование?» «Неплохо, спасибо. Прекрасно. А я тут решил позвонить вам. Нашел кое-какие документы, касающиеся Елены. Они оказались в картотеке у меня дома». От Хюльды не укрылась нотка иронии, когда он произнес слово «картотека». Но известие само по себе было отличное. Дополнительные документы могут оказаться подспорьем в поиске новых улик. «Замечательно», — сказала она. Я могу принести их завтра после двенадцати в контору. С утра мне нужно в Литлах Роэн на встречу с клиентом. Хотите на них взглянуть?» Хюльда на секунду задумалась. «Я зашла бы за ними прямо сейчас. Говорите, вы дома?» «Да, но уже выбегаю, честно говоря, опаздываю. Но вам сможет их передать мой брат. Он живет со мной. Я отдам ему конверт, раз это так срочно». «Отлично. Где вы живете?» Он продиктовал ей адрес, а потом снова поинтересовался, как идет расследование и считает ли Хюльда, что Елену действительно убили. «Убеждена», — ответила Хюльда и попрощалась с адвокатом. Хотя она намекнула Алберту на обратное, особой срочности получить документы не было. Однако предстояло провести еще остаток вечера, и ей хотелось чем-то себя занять. Все лучше, чем вернуться в дом и постараться уснуть, став еще на один день ближе к пенсии, еще на один день ближе к мучительной пустоте вынужденного бездействия. И это все, что ей оставалось ждать от жизни.